Медиум. Людям, у которых нет дара, трудно это понять. Но, возможно, необходимо. Если бы вы знали, что я вижу. Как я вижу. Ведь были времена, когда подобных мне сжигали на кострах, и, может, статься тем самым оказывали им милость. Вижу, сегодняшняя женщина не верит, и решаю немного ее пугнуть. Она недостойна моего дара. Хочет использовать его не во благо. Я говорю, что у нее есть секрет. Ведь у кого нет секретов? В самом деле увидела желтую ауру вокруг нее. Увидела почти на перекор себе самой. Но не смогла определить, связан эта аура с ней или с чем-то таким, что продолжает висеть в воздухе с тех пор, как ко мне приходила мать Клео Шервуд и попросила погладить тот меховой палантин. В то время я была уверена, что девушка еще жива, И глядишь, так оно и было, почем знать. Тело могло попасть в озеро в конце февраля, но если она была еще жива, то где находилась? Почему я не смогла ее спасти? Не был ли зеленый цветом стен в той комнате, где ее держали, а желтый цветом лампочки в чьей-то подвальной тюрьме? Мне было восемь, когда я поняла, что у меня есть дар ясновидения. Мне приснился сон. В нем моя тетка которая тогда была еще совсем юной, ехала в машине вместе с каким-то мужчиной, которого почти не знала. Он ехал слишком быстро, и она просила притормозить. Машина потеряла управление, тетя получила травму, а мужчина погиб. Утром я проснулась и узнала, что все это произошло на самом деле. Тетя лежала в больнице со сломанной ногой, а мужчина-водитель погиб. Я сказала моей матери, что видела эти события во сне. Та попыталась убедить меня, что я ошибаюсь. Она сказала, нет, дорогая, должно быть, ты услышала наш ночной разговор. А может быть, этот сон приснился тебе на следующую ночь, но затем все смешалось в твоей голове, поскольку в тот день у нас стоял дым коромыслом. Столько людей приходили и уходили, и мы так боялись, что она умрет. Теперь, я думаю, мать боялась за меня. Знала, что мне придется заплатить за мой дар. И так оно и вышло. Я не могу контролировать его. Не могу призвать его на помощь, когда он бывает мне нужен. Люди решили бы, что я мошенница, если бы я призналась. Так что я об этом не говорю. Но каждый, кто приходит ко мне, получает хорошие советы, так что деньги платят не зря. Не каждому выпадает пережить подлинный экстрасенсорный опыт. Это не в моей власти. Мать Клеушарвудт. С нею было все по-настоящему. Я действительно видела зеленое и желтое, и они были повсюду. Думала, что это, возможно, солнце. Мне казалось, что она не может повернуть голову и вынуждена смотреть на солнце. Комната или чердак. В последние минуты ее жизни, пока она была в сознании, ее окружало что-то желтое. Я в этом убеждена. Когда женщина уходит... Мне не нужен дар, чтобы понять, она не удовлетворена. Я выключаю свет и решаю закончить работу, хотя обычно большинство клиентов приходит по вечерам. Люди, особенно набожные, предпочитают обращаться ко мне после наступления темноты, но я чувствую себя как выжатый лимон, а в таком состоянии даже самые слабые эманации забирают слишком много сил. Мне 47, была замужем три раза. Каждый раз катастрофически, Но никогда об этом не говорю, потому что тогда люди опять же усомнились бы в моих способностях. Как ясновидящее может выбирать себе таких плохих мужей? Слушая свое сердце. Вот как. Сердце ничего не понимает. Ничего не видит. Но буянит, бузит, истерит, лишь бы получить то, чего хочет. Никто не понимает, что я делаю. Не понимает, кто я. Как работает мой дар. Это не машина, которую можно включить и выключить. Дар чувствителен, капризен. Он предпочитает сухую погоду, дождливый, холод, жару. Мать Клео пришла ко мне в хороший день. Холодный, ясный и сухой. Когда стоит такая погода, я чувствую то, чего не могу почувствовать в другие дни. Я видела, что творилось в душе миссис Шервуд, и мне никогда не доводилось видеть такой печали. Она любила свою дочь и хотела, чтобы я увидела что-нибудь такое, что свидетельствовало бы о том, что она жива. Быть может, именно поэтому мне тогда и показалось, что это возможно. По-моему, мужа и остальных детей она любит не так сильно, как эту свою дочь, из-за которой было столько проблем. Среди матерей бывают такие. Когда я погладила палантин, он вроде как оживился, как кот, которому почесали спинку и от него распространялся затхлый, но приятный запах, похожий на запах каких-то духов. От него пахло желанием. Бедняжка до невероятия желала чего-то. Я увидела что-то ярко-желтое, ослепительно-желтое. Увидела женщину, лицо которой было повернуто к солнцу, которая, возможно, пролетала слишком близко от него, как икар. «Людям не положено летать». Не положено видеть то, что вижу я. Я хорошая женщина. Хожу в церковь, и иногда по воскресным дням никогда не скажу этого исповеднику, молюсь Богу, прося его сделать так, чтобы я стала видеть меньше. Но Бог отвечает, Сюзанна, мое настоящее имя Сюзанна, я не даю такой дар тем, кто не способен справиться с ним. От этой женщины, то, что приходило, чтобы расспрашивать о Клео Шервуд, «Добра не жди». От нее тоже пахло желанием, но в этом запахе не было приятности. Она была как автомобильный двигатель, все набирающий и набирающий обороты, ревущий, сыплющий искрами. Хочет куда-то попасть, но беда в том, что ей невдомек, куда именно. Это и делает ее опасной. С удовольствием съедаю ужин, свиную отбивную с фасолью, и позволяю себе выпить немного сладкого вина, которое успокаивает. Готовлюсь лечь в кровать и отойти ко сну. Чего я страшусь? Сны мне в тягость, потому что иногда сбываются, и я не знаю, какой сбудется, а какой нет. С вами когда-нибудь бывало, что вам снится страшный сон, а потом вы пробуждаетесь и испытываете облегчение, потому что на самом деле ничего этого не происходило? Ну так вот... Мне не дано испытать такое облегчение, пока я не убеждаюсь, что мои сны не сбылись. Да, ясновидение — дар, но я о нем не просила, и мне очень хочется избавиться от него. Боже, забери его у меня, потому что так не должно быть. Сделай меня обычной женщиной, такой, которая смогла бы жить с мужчиной и вечером класть голову на подушку, не боясь ни того, что увидит в снах, ни того, что узнает после пробуждения. Моменты, когда для обычных людей пора снов и кошмаров кончается. «Зеленый и желтый, да? Ты получила то, за что заплатила Мэдди Шварц. Знаешь, что было зеленым и желтым? Обивка кресел на балконе в театре, где я сидела за две недели до смерти. Мой мужчина сделал мне сюрприз, отвез в Нью-Йорк, где повел на мюзикл «Человек из Ломанчи. Не очень хорошие места, и, по-моему, среди зрителей мы были единственными неграми. Что же до музыки, то, на мой взгляд, она неинтересна и старомодна. Но я видела, что его она трогала. По его щекам текли слезы. Но не во время той песни, которую знают все, той, которую крутят по радио. Опять же, только если вы слушаете старомодное радио. Он рыдал в конце. Когда та женщина сказала, что мертвый старик... Лежащий в кровати не тот, кого она знала. Что мужчина, которого она знает и любит, еще где-то живет. В ту минуту я думала, что он будет моим. Что он решит стать героем, а не тем, кто лежал в кровати. Но нет. Он плакал, потому что знал предел своих возможностей. Знал, что выберет в конце. Он слаб. Я смотрела, как он смотрит представление о представлении внутри представления. И это напоминало мне ту шутку о бесконечности, которую мы рассказывали друг другу в детстве. Я пишу картину, на которой изображено, как я пишу картину, на которой изображено, как я пишу картину. Она становится все меньше и меньше и меньше, пока ты не перестаешь что-либо различать. И я решила, что стану той, кто остается жить. Не стариком, лежащим в кровати на сцене. Не теми красивыми и взбалмошными женами Генриха VIII, которых он казнил, Анны Болейн и Кэтрин Говард. Не его последней женой, что ухаживала за ним перед его смертью и вскоре после нее умерла сама, и о ней никто не говорит. Я стану Марией Болейн, сестрой Анны, которая обвела всех вокруг пальца и прожила хорошую долгую жизнь. Вот что я выберу. Но тогда уже оказалось поздно. Право выбора уже было отнято у меня, а я об этом даже не подозревала. В три часа ночи, 1 января, я подошла к своему шкафу и выбрала одежду для свидания, удостоверившись, что среди выбранных вещей нет шмоток летиши. Мы одалживали одежду друг друга, но моя была намного, намного лучше. Это было не первое мое ночное свидание. К тому же на празднике я всегда оставалась одна — Считала это чем-то вроде своей второй смены. Мой мужчина был щедр, но мне всегда требовалось больше. Оторча за барной стойкой, я не получала тех чаевых, которых была достойна, и кто тут виноват. Все знали, что у меня бывают ночные свидания. Все, кроме него. Надеюсь, он так ничего и не узнал, но уверена, что те, кто хотел настроить его против меня, сделали так, чтобы узнал. Я засунула меховой палантин поглубже в шкаф, положив его в мешок из химчистки, как будто зима уже подошла к концу. И для меня она действительно закончилась. Для меня все закончилось. Я жила не в самом благополучном районе, не в очень-то хорошей квартире, несмотря на вид на парк и озеро. Полагаю, эти дома на Друид-Хилл когда-то были шикарными. Тогда в них жили белые, но это было давно. Такова история нашего района. Такова история всего мира. Белые всегда успевают убраться вовремя. Они чуют, когда полетят водопроводные трубы, когда испортится проводка и случится короткое замыкание. Взять хотя бы тебя, Медлен Шварц. Скорее всего, ты считала, что как раз вовремя избавилась от своего брака. Я затолкала свой меховой палантин в самую глубину своего шкафа и отправилась на свидание. Хотя живот подводила от страха. Но надо было идти. Конец уже был написан, и не в моих силах было что-то изменить. Полтора месяца спустя, когда мать уговорила домовладельца пустить ее в нашу слетишей квартиру, она нашла палантин и поняла, что я любила его. Отнесла его ясновидящий, и та уткнулась лицом в бледно-розовую шелковую подкладку, гладя белый мех. Это кролик, но она объявила его горностаем, Что ясно говорит о том, чего стоит женщина, утверждавшая, будто видела последние часы моей жизни. Зеленая и желтая. Как же. На мне была зеленая блузка, но желтого там не было вообще. Если не считать трусости мужчины, который решил, что я должна умереть, но не соизволил сделать все сам. Примечание. Игра слов. Одно из значений английского слова yellow, помимо желтый, трусливый, подлый.